Всегда говорит, что самый лучший учитель — тот, кто всегда учится у своих учеников. А самый лучший учитель — это тот, кто никогда не пытается учить своего учителя. «Подождем до утра», — сказал большой бобер. «Похоже, что ночью будет дождь, а по мокрой траве мне будет легче тащить свое брюхо». И это означало, что решение принято. «Я знаю, тут неподалеку протекает еще одна река», — поддержала Боджири. «Если нам повезет недалеко летать, доползти далеко». Как тебя зовут, попугай? Разрешите представиться, сэр, я Джерри, попугай из приличной семьи. Хорошо, Джерри, если нам повезет, мы навсегда запомним твое имя. За пять минут до рассвета дятел легонечко клюнул своим длинным носом попугая. Пора. И они пошли. Они удалялись все дальше и дальше, и все тише и тише до них доносился прощальный стук дятла. На его языке этот стук означал, наверное, следующее — Когда уходят друзья, твой мир становится меньше, а когда мир становится меньше, надо еще больше ценить тех, кто остался с тобой». Они уже миновали лес и вышли на большой луг, за которым протекала река, как вдруг из кустов выскочила огромная рыжая лиса и бросилась на бобров, — Проклятый рецепт! На целых три дня! — подумал Джерри, но тут же вспомнил, что сегодня уже четвертый день. А четвертый день не считается. Он ринулся с высоты на лесу, убил ее с ног, и леса с жалобным чавканем убежала обратно в кусты. — Спасибо, Джерри! — крикнул Большой Бобер. — За нами долг! — Я не считаю чужих долгов! — засмеялся Джерри. — Идите прямо к реке, а я прикрою вас сверху. — А что там за домик? Это ферма, возьмите чуть правее. Похоже, что в этой реке пока еще нет бобров. Счастливо вам, ребята. И тебе, Джерри, и тебе. Джерри проводил это реки, услышал, как они плюхнулись в воду, и полетел к городу, который раскинулся впереди. Сдымленный, шумный, опасный, но все-таки город, свой город. Глава 4 Одинокая ферма утра вроде бы никаких интересных дел не предвиделось, и Джерри подумал, что надо бы навестить бобров. через знал, что интересные дела редко приходят к тому, кто сидит на месте, поэтому он просунул крылья в ремни, закинул, как рюкзак, за спину Локи-Токи и переместился на подоконник, который всегда был для него взлетной и посадочной полосой. Внизу клубилась Марьева города, где сквозь тизый запах бензина с трудом пробивались нежные запахи овощей и фруктов соседнего уличного рынка. Джерри вдруг остро захотел глубоко вдохнуть с ничем не затуманенный аромат апельсина, и он взял старт. Путь предстоит не близкий, пять километров над городом, два километра до реки, а там еще километра три вниз по течению, до укромного местечка, густо поросшего прибрежными кустами. В общем, с локи-токи на спине — это два часа полета с рассматриванием всего незнакомого, что может встретиться на пути. Но так как в этот раз он ничего особенного не заметил, то налетел за час с небольшим, и бобры услышали сверху веселый голос своего друга. «Хеллоу, ребята, у вас все в порядке?» «У нас в порядке, да соседи беда». «Что-нибудь серьезное?» «Умер хозяин фермы». «Это бывает, и хозяйка осталась одна». «Не это бывает, но он был славный старику он знал, что мы живем в этой реке, и по вечерам приходил поговорить с нами о жизни». «А вы научились понимать язык людей?» «Нет, но нам нравился его голос». «А иногда он приносил нам листья кукурузы», — добавила Ива. «Ты не поверишь, Джерри, но это, наверное, что-то вроде ваших конфет». «А в чем проблема?» — спросил Джерри. — Проблема в том, что хозяйка почти не встает с постели. Ей надо продать ферму и уехать, но она не хочет. Ты мог бы ее уговорить? — о говорить можно того, кто хочет, но не решается. А того, кто решил не хотеть? — Земля просыпается, Джерри, — сказал учитель. — Пора сажать зерна, но это некому сделать. — А где взять зерна? — Зерна в амбаре. У того, кто умер, была машина для посадки зерен, но там такие большие рычаги, что даже ты ее не сдвинешь с места. «Теперь мы уже никогда не попробуем сладких листьев», — вздохнула Ива. В это время послышался шум подъезжающего к дому автомобиля. «Кто это?» «Это их доктор. Я, пожалуй, послушаю, о чем они будут говорить». Когда Джерри пристроился к форточке, он услышал продолжение тихого, но непримиримого спора. Врач уговаривал хозяйку срочно продать ферму. «Ведерно само не растет, и вам все придется продать за долги». Но еще раньше, когда вы увидите увядшую землю, ваше сердце не выдержит. — Я знаю, но здесь останется могила Фреда и моя рядом с ним. Я не хочу знать, что будет после меня с моим домом, но при этом пусть все будет так, как было при Фреде. — Но здесь вы можете умереть в любой момент, даже без покаяния. — Мне не в чем каяться, — гордая ответила